Bellam Granvillewood House. Мистер Мулинер рассказывает. Благоговейное ухаживание Арчибальда. В беседе в зале отдыха у дилещика, ближе к закрытию, обычно касающаяся наиболее глубоких предметов, затронула тему современной девушки и джинсов берём, сидевший в углу у окна, указал на странность того, как одни типы исчезают, сменяясь другими. Я ещё помню времена, сказал Джинсэмберём, Когда каждая вторая встречная девушка была ростом фута в 6 с гаком, стоило ей надеть бальные туфли, а уж и с изгибами фигуры не уступала русским горкам. Теперь же они, все и два, до 5 футов дотягивают. А поглядеть сбоку так их вообще не видно. Это как же получается? Пиво из бочки покачал головой. Никому не известно. А вот и с собаками так То мир кишит мопсами, куда ни кинь взгляд, а секунду спустя ни единого мопса, одни пекинесы и афчарки. Чудно. Кружка портера и двойное виски содовой признали, что все и окутанным мраком неизвестностям и останется тайной навеки. Не исключено, что нам этого знать просто-напросто не положено. Не могу согласиться с вами, джентльмены, сказал мистер Мюллер, а он рассеянно прихлёбывал свой горячий эликсир с лимонным соком, но теперь встряхнулся и выпрямился, готовый вынести вердикт. Причина исчезновения девушек величественного сложения и царственного обличья вполне очевидна. Таким способом природа обеспечивает продолжение рода. Мир полны девиц, наподобие тех, которых Мэредит помещал в свои романы, а Джумориев в свои рисунки на страницах Панчап, был бы миром, полным закренялых старых дев. Мы нынешние молодые люди никогда не собрались бы с духом предложить им руку и сердце. "А оно, пожалуй", согласился пиво из бочки. "У меня есть основания для подобного вывода". сказал мистер Мулинер: "Поскольку мой племянник Арчибальд сделал меня своим наперстником, когда влюбился во Аврелию Камерли. Он обожал эту девушку с пылом, который грозил помрачить его рассудок, каким бы этот рассудок ни был. Но самая мысль о том, чтобы сделать ей предложение, сообщил он мне, ввергала его в такое обморочное состояние, что лишь коньяк с содовой или сходное тонизирующее средство было способно привести его в чувство в те моменты, когда указанная мысль приходила ему в голову. Если бы нем, однако, быть может вы предпочитаете выслушать эту историю с самого начала. Люди лишь поверхностно знавшие моего племянника Арчибальда, продолжал мистер Мулинер были склонны считать его заурядным, безмозглым молодым человеком, и лишь узнав его поближе, они обнаруживали свою ошибку. Они начинали понимать, что безмозглости его было вовсе не заурядный, а наоборот, исключительный. Даже в клубе Трутнем, где средний интеллектуальный уровень отнюдь не высок, часто можно было услышать, что служи Арчибальду мозгом маток шёлка, так его не хватило бы и на гарнитур нижнего белья для канарейки. Он с весёлой беззаботностью небрежно шагал по жизни и до 25 лет всего лишь раз испытал могучее, всепоглощающее чувство, когда шествуя по Бонд-стрит в разгар лондонского сезона, вдруг обнаружил, что Мэддоуз, его камердинер Понебрежительно отправил его на прогулку в гетрах из разных пар, а потом он встретил Аврелию Кэмерли. Их первая встреча, как мне всегда казалось, обладает поразительным сходством с прославленной встречей поэта Данта и Битриче Фортинари. Данто, если вы помните, тогда не обменялся с Битриче ни единым словом, как и Арчибальд Саврелий. Данте просто выпучился на девушку, так же поступил и Арчибальд. Как и мой племянник, Данте влюбился с первого взгляда, а было по эту в то время, насколько нам известно, ровно 9 лет от роду, что практически соответствует умственному развитию Арчибальда Мулинера, когда он впервые направил свой монокль на Аврелию Кемерли. Только место знаменательной встречи нарушает параллель этих двух случаев. Данте, как гласит предание, шёл по Понтевеккио, тогда как Арчибальд Мулинер задумчиво потягивал коктейль в баркерей клуба Трутти, выходящим на Дувр-стрит. И только он расслабил нижнюю челюсть, чтобы созерцать Дувр-стрит с наибольшими удобствами, Как вдруг в поле его зрения вплыло нечто подобное греческой богине. Она вышла из магазина напротив клуба и остановилась на тротуаре в ожидании такси. И когда он увидел её, любовь с первого взгляда поразила Арчибальда Мулинера, будто крапивница. Непонятно, что послужило тому причиной, ибо она была совершенно не похожа на девушек в которых Арчибальду прежде приходилось влюбляться с первого взгляда. Когда я был тут на днях, мне в руки попал роман полувековой давности. Собственность, как мне кажется, мисс Поултвейт, нашей любезной и эрудированной буфетчице. А заглавлен он был Тайна шера Ральфа. И героиня, леди Элейн, описывалась как изумительная красавица, высокая, с благородной осанкой, орлиным носом, надменными глазами под тонко вырезанными бровями и той неприступной аристократичностью, которая выдаёт честь сотни графов, Аврелия Кеммерли могла быть двойником этой внушительной особы. Тем не менее, Арчибальд II, узрев её, зашатался будто только что допитый коктейль был десятым, а не первым. "Ого", сказал Арчибальд. Чтобы не упасть, он ухватился за проходившего мимо со клубника и, рассмотрев свою поимку, узнал юного Алджи Уаймендема Уаймендема. Именно за такого со клубника он предпочёл бы ухватиться, будь у него выбор, ибо Алджи принадлежал к тем людям, которые бывают всюду и знают всех. А потому без сомнения мог снабдить Арчибальда всеми необходимыми сведениями. Алдже, старина, сказал Арчибальд тихим голосом. Минутку твоего драгоценного времени, если ты не против. Он замолчал, так как сообразил, что следует соблюдать осторожность. Алдже был болтуном из болтунов, И было бы верхом опрометчивости даже намекнуть ему на страсть, которая вспылала в его Арчибальда груди. Неимоверным усилием воли он надел маску и заговорил с обманчивой небрежностью. Я просто подумал. Не знаешь ли ты, кто эта девушка вон там, на той стороне улицы? Может, знаешь, как её зовут? Ну хотя бы приблизительно. По-моему, я где-то познакомился с ней, или что-то вроде, если ты меня понимаешь. Алдже проследил взглядом за его указывающим перстом, как раз вовремя, чтобы увидеть скрывающуюся в такси Аврелия. Ты про эту? О, сказал Арчибальд, позевывая. Кто она и вообще? Девица по фамилии Кэмерли. А? сказал Арчибальд с новым зевком. Значит, я с ней не знаком. Представлю тебя, если хочешь. Она наверняка будет на Аскатских скачках. Поещё нас там. Арчибальд взъевнул третий раз. Ладно, сказал он. Если не забуду, расскажи мне про неё. Ну там есть у неё какие-нибудь отцы или матери и всякое такое прочее. Только чётко. Она живёт у неё на Парк-стрит. Она с приветом. Арчибальд вздрогнул. уизвлённый до глубины души. С приветом. Это божественное, я хочу сказать, это довольно привлекательная на вид девушка Дания Врелия. Тётка она думает, что Бэккон написал Шекспира. Думает, кто написал что? спросил сбитый с толку Арчибальд. Ибо имена эти ничего ему не говорили. Про Шекспира ты, конечно, слышал. Он довольно известен. Пописывал пьески. Торка чётко Аврели говорит, что вовсе нет. Ставит на том, что типчик по фамилии Бэкон писал их за него. Очень любезно с его стороны, одобрительно сказал Арчибальд, хотя, конечно, он мог задолжать Шекспиру деньги, не исключено. Так как его там Бэкон. Бэкин, повторил Арчибальд, записывая на манжете. Так-так, Алджи пошёл своей дорогой, а Арчибальд, чья душа бурлила и пузырилась, Как доведённый до кипения расплавленный сыр, рухнул в кресло и незряче уставился на потолок. Потом, поднявшись с ноги, он направился в Берлингтонский пассаж купить носки. Процесс покупки носков на время умерил буйство крови в жилах Арчибальда, но даже носки со стрелкой цвета лаванды способны лишь дать облегчение, но не исцелить. Вернувшись домой, он ощутил муку, усиленную вдвойне. Ибо наконец-то у него было время поразмыслить, а от мысли голова у Арчибальда всегда разбаливалась. Небрежное слово Алджи подтвердило наихудшие его подозрения. Девушка, чья тётка знает всё про Шекспира и Бэкона, по необходимости живёт в интеллектуальной атмосфере. в которой слабый наголову птахи вроде него никак не воспарится, даже если он с ней познакомится, даже если она пригласит его бывать у них, даже если со временем отношения между ними станут самыми сердечными, что тогда? Как смеет он даже мечтать о такой богене? Что он может ей предложить? Деньги? Да и много. Но что такое деньги? Носки? Да, у него лучшая коллекция носков в Лондоне, но носки это ещё не всё. Любящее сердце? Но что от него проку? Нет. Такая девушка, как Аврелия Кеммерли, чувствовал он, потребует от претендента на её руку чего-нибудь вроде дарования, редкого таланта. Он должен быть человеком, способным на многое. А на что? Спросил у себя Арчибальд, способен он? Да, абсолютно ни на что, исключая имитацию курицы, снёсшей яйцо. Вот на это он способен, и ещё как. В имитации курицы, снёсшей яйцом, он был признан и мастером. В этом и только в этом, отношение его слава гремела по всему лондонскому Вест-Энду. Другие ждут вопросов наших Ты ж свободен. Этот вердикт, который поэт Мэттью Арнольд вынес Шекспиру, позолоченная лондонская молодёжь вынесла бы Арчибальду Мулинеру, если рассматривать его исключительно как человека, способного имитировать курицу, снёсшую яйцо. Мулинер, говорили они друг другу. Может быть, во многих отношениях и отрицательная величина. Но он умеет имитировать курицу снёшу и яйцо. Однако, как подсказывала ему логика, этот дар не только не принесёт ему пользы, но наоборот, явится серьёзнейшей помехой. У девушки, подобной Аврелии Кеммерли, столь вульгарное шутовство вызовет лишь брезгливое отвращение. Он залился краской при одной мысли, что она может когда-нибудь узнать всю глубину его падения. И потому, когда несколько недель спустя их познакомили на Аскотских скачках, и она, глядя на него с презрительным отвращением, как показалась его чутко насторожённой душа, сказала: "Мне говорили, вы имитируете курицу, снёсшую яйцо, мистер Мулинер". Он ответил со жгучим негодованием: "Это ложь, гнусная, мерзливая ложь!" источник, который я выслежу и разоблачу перед всем светом. Мужественные слова, но достигли ли они цели? Поверила ли она ему? Он надеялся, что да. Но её надменные глаза словно сверлили его, словно добирались до самых глубин его души и обнажали её, душу имитатора кур. Тем не менее, Она пригласила его бывать у них, с таким царственным скучающим пренебрежением, и только после того, как он дважды попросил у неё разрешения на это, но как бы то ни было, она его пригласила. И Арчибальд героически решил, что какого бы изнуряющего умственного напряжения это не потребовало, он покажет ей, сколь ошибочным было её первое впечатление. Пусто, на кажется, глупому пошлому, но в его натуре откроются глубины, о существовании которых она и не подозревала. Для молодого человека, который в своё время был исключён изытно, как переросток, и который верил всему, что он читал в колонке знатока Скачек утренней газеты, Арчибальд, должен я признать, проявил в столь критическом положении сообразительность, какой никто из знавших его близко от него никак не ожидал. Возможно, любовь стимулирует ум, или, возможно, наступает момент, когда кровь даёт о себе знать. Арчибальд, вы, конечно, помните, в конце-то концов был Молинером, и молинеровская смётка взыграла в нём. Медоуз, любезный мой, сказал он Медоузу своему любезному камердинеру. "Сэр", сказал Медоуз. "Вроде бы", сказал Арчибальд, "имеется, или имелся типus по фамилии Шекспир, и ещё один типus по фамилии Беккен. Беккен вроде бы пописывал пьесы, а Шекспир ставил на программке свою фамилию и присваивал себе все права. Неужели, сэр, Если правда, так это же не хорошо, Медоуз и весь Масер. Значит, вот так. Я хочу внимательно разобраться в этом деле. Будьте добры, смотайтесь в библиотеку и возьмите для меня пару книг про всё про это. Арчибальд планировал свою кампанию с величайшей хитростью. Он знал, что приступить к завоеванию сердца Аврелии Кемерли он сможет, только утвердившись в добром мнении её тётки Ему придётся обхаживать тётку, всячески её умасливать, разумеется, с самого начала, дав ясно понять, что его избранница няня. Если для достижения цели необходимо почитать про Шекспира и Бэкона, то, сказал он себе, не пройдёт и неделем, как тётка будет есть у него из рук. Медоус вернулся с пачки зловещего вида томов, и Арчибальд 2 недели Лиха радочно их штудировал. Затем, расставшись с моноклем, который до этой минуты был его неизменным и верным спутником, он заменил его парой очков в роговой оправе, придававших ему сходство с учёной овцой, и отправился в дом на Парк-стрит, нанеси свой первый визит. Через 5 минут после своего водворения в гостиной, он отказался от сигареты, заявив, что не курит. И сумел отпустить несколько едких замечаний, а вреднейшей привычки хлебать коктейли, свойственной подавляющему большинству представителей его поколения. Жизнь, сказал архибальд, поигрывая своей чайной чашкой, разумеется, даётся нам для более возвышенных целей, чем разрушать наш мозг и пищеварение при помощи алкоголя. Бэком, например, ни разу в жизни не выпил ни единого коктейля, а посмотрите на него. Тутском, которая до этой минуты явно считала его ещё одной неприятной случайностью, которыми так богата жизнь, мгновенно ожила. Вы преклоняетесь перед Бэккеном, мистер Мюлинер, жадно осведомилась она и протянув руку, будто щупальце осьминога, утащила его в угол и 47 минут В кушам на каменной полке рассуждала о криптограммах. Короче говоря, и подводя итоги, при этой первой встрече с единственной родственницей и любимой девушке, мой племянник Арчибальд смёл перед собой все преграды, будто сирок. Молинер всегда Молинер. Проверяйте хоть соляной кислотой, хоть серной. Скорион сообщил мне, что посеял доброе семя настолько удачно, что тётка Аврелия пригласила его погостить подольше в её загородном доме Бростетские башни в Суссексе. Сообщил он мне это в баре Шовое, лихорадочно приканчивая стакан виски с содовой. Я с недоумением заметил, что лицо у него осунулось, а глаза совсем измучены. Но ты не кажешься счастливым, мой мальчик. А я и не счастлив. Но это же причина, чтобы радоваться. Оказавшись с ней в уютной обстановке загородного дома, ты легко найдёшь удобный случай предложить этой девушке выйти за тебя замуж. А толку? Огрюмо сказал Арчибальд. Даже выпадёт мне такой случай, воспользоваться им я не смогу. Духа не хватит. Вы, кажется, не понимаете, что такое быть влюблённым в девушку вроде Аврелии. Когда я гляжу в эти чистые, одухотворённые глаза или вижу идеальный профиль, маячащий на фоне горизонта, ощущение моей недостойности бьёт мне в рёбра, будто какое-то тупое орудие. Язык застревает в зубах, и я ощущаю себя куском вечерского сыра, забракованного местным санитарным инспектором я еду в бростцкие башни еду но не жду что из этого хоть что-нибудь получится я точно знаю своё будущее прожужжу по жизни безмолвно тоскую а в конце соскользну в могилу несчастным холостяком ещё виски пожалуйста и само собой двойное Бростдские башни, расположенные в приятнейшей местности Суссекса, милях в 50 от Лондона, и Арчибальд, легко преодолев это расстояние в своём автомобиле, прибыл туда достаточно рано, чтобы спокойно переодеться к обеду. И только добравшись до гостиной в 8 часов, узнал, что молодые гости всем скопом отправились на обед и танцы к радушному соседу, предоставив Арчибальду Бессмысленно потратить на тётку Аврелии сногсшибательный галстук, который он завязывал целых 22 минуты. При таких обстоятельствах нельзя было особенно надеяться, что обед окажется безоблачно бодрящей трапезой. Среди признаков, позволявших отличить его от вавилонской оргии, был и тот факт, что Арчибальду в уважение к его принципам не наливали вина. А без этого стимулирующего средства философски переносить общество тётки оказалось даже труднее обычного. Арчибальд уже давно пришёл к твёрдому выводу, что эта женщина нуждается в унции растворённого гербицида, введённого в её организм по всем правилам, диктуемым наукой. Снимал и ловкостью он на протяжении обеда уводил её от любимой темы, Но когда кофе был допит, ей уже не было удержум. Схватив Арчибальда и утащив его в недра западного крыла дома, тётка затолкала гостя в угол дивана и принялась рассказывать ему о поразительном открытии, которое было сделано с применением простого шифра к знаменитой эпитафии Шекспиру Мильтона. Той, которая начинается: "Ну ждается ли Мойшь, Экспир, твой прах в гробнице, что прославится веках, сказала тётка. А ктой, сказал Арчибальд. Нуждается ли мойшь, Экспир, твой прах в гробнице, что прославится веках, иль должен гроб священный быть укрыт под дивнейшей из звёздных пирамид? сказала тётка. Арчибальд, который был не силён в отгадывании загадок, ответил, что не знает. как из пьесами и сонатами, сказала тётка. Мы заменяем имена эквивалентами итоговых чисел. Мы что? Заменяем имена эквивалентами итоговых чисел. Чего чего? Итоговых чисел. Ладненько, сказал Арчибальд. Пусть так, полагаю, вам виднее. Тётка набрала воздуха в лёгкие. Эти итоговые числа, сказала она, всегда даются простым шифром от А, равного единице. до Z равного 24. Имена считаются тем же способом. Заглавная буква с числом указывает на случайные вариации в счёте имён. Например, А 27, Б 28, пока не доходим до К равного 10. Когда К вместо 10 становится единицей, а Т обращается в единицу, а вместо 19 и так далее. Пока не будет достигнуто положение, при котором А равняется 24. Если читать эпитафию в свете этого шифра, получаем: "Нуждается ли Верулам?" в Шекспире. Фрэнсис Бэкон имел титул барона Веруламского. Фрэнсис Бэкон, король Англии, укрыт под У Шекспиром. Уильям Шекспир. Слава. Что нужно Фрэнсису Тюдору, королю Англии? Фрэнсис, Фрэнсис Уш-Шекспир. За Фрэнсиса твой Уильям Шекспир, король Англии взял Уш-Шекспира. Тогда ты, наш Уш-Шекспир, Фрэнсис Бекон Тюдор, лишённый Фрэнсиса Бекона, Фрэнсиса Тюдора, такая оgrabница, Уильям Шекспир. Речь, которую он выслушал, Была для Бкнянки редкость, ясный простой. И тем не менее, Арчибальд, чей взгляд упал на боевой топор, украшавший стену, с трудом подавил вздох незбыточного желания. Как было бы легко, не будь он мулинером и джентльменом, снять оружие с крюка, поплевать на ладони, размахнуться и врубить этой дряхлой развалине по шее. прямо над ниткой фальшивого жемчуга. Усевшись на свои чешущиеся руки, он не вставал с места до тех пор, пока под звон часов, отбивающих полночь на каминной полке у его хозяйки, не начался приступ икоты, позволивший ему удалиться ко сну. На 27-ом Альсэр Арчибальда сомкнулись на дверной ручке, и секунду спустя он уже мол мимчался вверх по лестнице. Отведённая Арчибальду комната находилась в конце коридора. Уютный, просторный апартамент со стеклянными дверями на широкий балкон. В любое другое время он же наслаждения выскочил бы на этот балкон и упивался бы ароматами и звуками летней ночи, придаваясь долгим неторопливым мыслям обоврелии. Но совсем этим, Фрэнсис Тьюдор, Фрэнсис Бэкон, грабница Уильям Шекспир, семнадцать петель распустить и повести в другом направлении, даже мысли обоврелии, не встали преграды между ним и кроватью. Мрачно сорвав с себя одежды, облачась в пижаму, Арчибальд Мулинер забрался в постели, тут же обнаружил что у нас с начинкой. Как и когда это произошло, он не знал, но в какой-то момент, в течение дня, чья-то любящая рука зашила простыни, положив между ними две щетки для волос и ветку какого-то колючего куста. Став признанным мастером по изготовлению подобных весёлых ловушек ещё в самые нежные годы, Арчибальд, будь с его настроение чуть солнечнее, Без сомнения, приветствовал бы такое бесспорно выдающееся достижение весёлым одобрительным смехом. Теперь же, под гнётом Веруламов и Френсисов-Цудоров, он некоторое время весьма энергично изрыгал ругательства, а потом, сорвав простыни и небрежно швырнув колючую ветвь в угол, забрался под одеяло и вскоре заснул. Его последние связные мысли сводились к следующему: а если тётка надеется изловить его и завтра, то отсюда неминуемо следует, что она бегает кросс заметно быстрее, чем это позволяет предположить её телосложение. Когда Олгар Чибальт Мулинар спал, ему оставалось неизвестным. Он проснулся через несколько часов со смутным ощущением, что где-то совсем рядом Разъярилась гроза редкой силой. Но когда туманы сна просеялись, он понял, что ошибся. Разбудивший его рокот был не громом, а чьим-то храпом, храпом чертовски оглушительным. Стены, казалось, вибрировали, будто палуба океанского лайнера. Устер Чибальд Мюллер и провёл тяжкий вечер с тёткой. Однако дух его был не настолько сломлен. чтобы он покорно смирился с подобным храпом и даже не оторвал головы от подушки. Звук этот преисполнил его, как звук храпа преисполняет любого добропорядочного человека бешеным негодованием, страстной жаждой справедливости. Ирчабальт выбрался из-под одеяла с намерением предпринять надлежащие шаги, использовав приличаиствующие моменту каналы. В наши дни принято критически относиться к воспитательным методам английских аристократических школ и утверждать, что они не практичны и не готовят своих воспитанников к разрешению проблем, которые подстерегают их в широком мире. Но одно в такой школе подрастающий воспитанник во всяком случае усваивает, а именно, как следует поступить Когда кто-нибудь принимается храпеть, ты просто-напросто хватаешь мыло и запихиваешь его в глотку храпуна. Именно это, с Божьей помощью, намеревался сделать Арчибальд. В мгновение ока он достиг умывальника и вооружился. Потом бесшумно выскользнул через стеклянную дверь на балкон. Храб, как он предварительно убедился, исчезходил из соседней комнаты. Логика подсказывала, что и это помещение должно быть снабжено стеклянными дверями, ведущими на балкон, а также, что двери эти должны быть открыты, поскольку ночь выдалась тёплой. Просочиться туда, ввести мыло и упархнуть незамеченным не составит ни малейшего труда. Ночь была чудесной, Но Арчибальд не обратил на это обстоятельство ни малейшего внимания. Сжимая мыло, он бесшумно прокрался вперёд и, достигнув внешней стены комнаты Храпуна, с удовольствием убедился, что не ошибся в своих выводах. Двери были распахнуты. За ними, скрывая интерьер, висели тяжёлые портьеры. Арчибальд как раз коснулся одной из них, Когда из комнаты раздался голос, и в тот же миг вспыхнул свет. Кто тут? осведомился голос, и Бростские башни со всеми их конюшнями, прочими службами и хозяйственными постройками словно рухнули на голову Арчивальда. Мгла затуманила его глаза. Он ахнул и зашатался. Голос принадлежал Аврелию Кемерли. На мгновение, на единое бесконечное мучительное мгновение, вынужден я сообщить, любовь Арчибайда, хотя и равнялась глубиной своей океану, явно повисла на волоске. Она получился крушительный удар. Его потрясло не просто открытие, что обожаемая девушка храпит, но то, что она испускает подобных храп Было в этом храпе нечто, несомненно и определённо идущее вразрез с его представлениями о женственности и чистоте. Но он тут же помнился. Пусть сонный этой девушки не был, воздушно лёгок, как столь проникновенно выразился поэт Мильтон, а более напоминал лесопильню в час, когда распиловка брёвен производилась с максимальной интенсивностью. Арчибальд всё равно любил её. Он пришёл к этому заключению как раз в тот момент, когда в комнате прозвучал второй голос. "Знаешь что, Аврелия?" Это был голос другой девушки, и Арчибальд понял, что вопрос, кто тут, адресовался не ему, а той, которая дёргала дверную ручку. "А знаешь что, Аврелия?" сварливо сказала новоприбывшая. "Ты просто обязана что-то сделать со своим беспардонным бульдогом." Я глаз не сомкну, пока он так храпит. От этого храпа у меня в комнате штукатурка сыплется с потолка. Извини, сказала Аврелия. Я так с ним свыклась, что уже не замечаю. А я так очень даже замечаю. Накрою его суконкой, придумаю что-нибудь. Снаружи, на залитом лунным светом балконе, Арчибальд Мулинер содрогался, как желе. Хотя он умудрился сохранить свою великую любовь, практически без единой трещины, допустив, что крах исходит от обожаемой им девушки, далось это ему нелегко. И как я упоминал, в какой-то миг его чувство могло претерпеть радикальное изменение. Облегчение, охватившее Арчибальда, едва выяснилось Что Аврелия по праву может оставаться на своём пьедестале, было столь велико, что у него подкосились ноги. На секунду он словно впал в небытие, но затем услышал своё имя и очнулся от действия хлороформа. Арчи Мулинер приехал, осведомилась подруга Аврелии. Наверное, сказала Аврелия. Он протелеграфировал, что прибудет на автомобиле. Между нами девочками говоря, сказала подруга. Что ты думаешь об этом типчике? Подслушивать частные разговоры, и тем более разговоры между двумя современными девушками, когда неизвестно, что можно услышать дальше, это поступок, который справедливо считается несовместимым со статусом джентльмена. А потому я с большим сожалением должен сообщить, что Арчибальд Игнорируя свою принадлежность к семье, чей кодекс чести не уступает самым высоким в стране, Отнюдь не удалился тихонько в свою комнату, а наоборот, прокрался поближе к партиере и застыл там, растопырив уши. Пусть подслушивать не благородно, но ведь Аврелия Камерли несомненно собиралась высказать своё откровенное мнение о нём. И надежда услышать истинные факты непосредственно, так сказать, из первых уст, настолько его заворажила, что он не мог сдвинуться с места. Арчимулинер, задумчиво повторила Аврелия. Ну да, в губной помаде ставится семь против двух, что ты выйдешь за него. С какой стати? Но ведь люди замечают, что он всё время торчит у вас в доме и делают из этого свои выводы. Во всяком случае, когда я уезжала из Лондона, ставки были именно такими: 7 против 2. Стив Протч убеждённо посоветовал Аврелию и сорвёшь куш. Это официально? Абсолютно. Снаружи, облитый лунным светом, Арчибальд Тэммулинер испустил тоскливый стон, будто последний вздох, вырвавшийся у оггнизирующей утки. Правда, он всё время твердил себе, что у него нет никаких шансов. Однако, сколько бы влюблённый ни повторял это, в глубине души он думает как раз наоборот. И теперь, из авторитетнейшего источника, он узнаёт, что его любовь вот-вот накроется. Это был сокрушительный удар. Арчибальд смутно прикинул Откуда поезда ходят в скалистые горы? Видимо, наступило самое время отправиться пострелять гризли. А в комнаце другая девушка, казалось, не до умивала. Но ты же сказала мне на аскатских скачках, напомнила она, сразу после того, как вас познакомили, что ты вроде бы наконец-то повстречала свой идеал. Когда же всё пошло наперекосяк? Из гардероба послышался вздох. Да, так мне тогда показалось, печально сказала Аврелия. Что-то в нём было такое. Мне понравилось, как у него шевелится уши. И я наслышана, какой он свой в доску, весёлый, бодрый старикан. Ал джуймандым-вымандым заверил меня, что одной его имитации курицы, снёсшей яйцо, вполне достаточно, чтобы сделать счастливой до конца дня любую разумную девушку. Он и вправду умеет имитировать курицу? Да нет, пустые слухи. Я спросила его, а он упорно отрицал, что когда-либо занимался подобным делом. И так чепорно. Я насторожилась. А когда он начал являться в дом и торчать там, я убедилась, что страхи были не напрасны. Он, без всяких сомнений, дырявая покрышка и мокрая тряпка. Даже так Я нисколько не преувеличиваю, понять не могу, откуда у людей взяли, будто Арчи Мулинер самый-самый. Такого в сверхзануду днём с огнём не найти. Коктейли не пьёт, не курит, и больше всего ему вроде бы нравится сидеть и часами слушать разглагольствования моей тётки, которая, ты сама знаешь, совсем чокнутая от подошв до черепахового гребня. ей давно пора переселиться в уютную, обитую матрасами комнату в Эрлсвудской психушке. Мюрриэл, честное слово, если ты правда можешь поставить сем против двух, то такого верняка ещё никому не подвёртывалось с того дня, когда Лютик выиграл Линтонширские скачки. Что ты говоришь? То и говорю. Помимо всего прочего, У него есть ещё омерзительная манера взирать на меня с благоговением. Если бы ты знала, до чего меня тошнит от благоговейных взоров, а не только на это способные идиоты. Думаю, это потому, что я скроена в стиле Клеопатры. Плохо твоё дело. Не то слово. Девушка же не виновата в своей внешности. Пусть я произвожу впечатлением, будто мой идеал, герой венской оперы. Но это вовсе не так. Мне нужен бодрый, энергичный весельчак, который умеет выкинуть что-нибудь из ряда вон, разыграть кого-нибудь, который заключит меня в объятия и скажет: "Аврелия, старушенце, ты самое раз самое оно". И Аврелия Кэмерли испустила ещё один вздох. Кстати, о розыгрышах, сказала подругам, если Арчемулинэр приехал, то он в соседней комнаце. Так Наверное, во всяком случае, её отвели ему. А что? А то, что я устроила ему постель с начинкой. Отличная мысль, горячо одобрила Аврелия. Жаль, что я первая не сообразила. Теперь уже поздно, пожалу, сказала Аврелия. Но я скажу тебе, что я могу сделать и сделаю. Тебя раздражает храп Лезандра? Так вот я пойду И засуну его в балконную дверь Арчемуленра. Это даст ему пищу для размышлений. Чудненько, согласилась девушка Мюриэль. Что ж, спокойной ночи. Спокойной ночи, сказала Авриэль. Затем послышался стук закрывшейся двери. Как ей дал понять, ума у его племянника Муленра было маловато. Но теперь тот, что имелся в наличии, пошёл Кругом вместе с головой он был ошарашен. Как у всякого, кто внезапно оказывается перед необходимостью пересмотреть всю шкалу своих ценностей, у него возникло ощущение, что он стоял на верхушке Эйфелевой башни, и какой-то остряк выдернул её у него из-под ног. Пошатываясь, он вернулся в свою комнату, вернул мыло в мыльницу и сел на кровать. Чтобы осмыслить столь поразительный поворот событий. Аврелия Кемерли уподобилась себя Клеопатре. Не будет преувеличением сказать, что в этот момент мой племянник Арцибальд был охвачен примерно такими же эмоциями, какие ощутил бы Марк Антоний, если бы при его появлении египетская царица поднялась с трона и без предупреждения стала отплясывать канкан. -кан, Из задумчивости его вывел звук лёгких шагов на балконе. В тот же миг он услышал тихое пыхтящее порыкивание, которое может издавать только бульдог, ведущий правильный образ жизни, если его несвет не заря вытащили из спальной корзины и вынудили подышать ночным воздухом. То она, о мой ангел, мой свет. В мире воздушней шагов её нет. И откликнется сердце моё хоть в осне, хоть средь горных вершин, хоть в морской глубине. Такие слова или что-то в этом роде шептала душа Арчибальда. Он поднялся на ноги, несколько секунд простоял в нерешительности, и тут на него снизошло озарение. Он понял, что следует сделать и сделал. Да, джентльмены, А в миг самого решающего кризиса в своей жизни, когда, можно сказать, судьба его была брошена на весы, Арчибальд Мулинер, проявив чуть ли не впервые некоторые подобия человеческого интеллекта, начал свою прославленную имитацию курицы, снёсшей яйцо. Имитация курицы, снёсшей яйцо в исполнении Арчибальда Мулинера отличалась широтой диапазона и глубоким сопереживанием. Не достигая ярости Шалвинева Телла, она таила нечто от грустной проникновенности миссис Сиденс в сцене сомнамбулизма в Макбете. Вступление было не громким, почти неслышным, мягкое, томное воркование, радостное и в то же время исполненное сомнений шёпот матери который всё ещё не верится, что её брак оправду благословен, и благодаря ей и только ей на свет появилось это овальное сочетание извести и альбумина, которое она видит подле себя на соломе. Затем постепенно возникает твёрдое убеждение, так и слышишь её: "Эта штука выглядит точь в точь как яйцо". И на ощупь Не иначе, как яйцом, и форма у неё как у яйца, провалится мне на месте, если это не яйцо. И тут, когда все сомнения позади, тон то воркования меняется. Оно обретает уверенность, взмывает в верхние регистры и наконец переходит в гимн материнской радости. В кудах-тах-тах, кудах-тах-тах, такой силы. Что лишь у редкого слушателя глаза становились сухими. После чего Арчибальд обычно описывал круг по комнате, хлопая по полу миджака, а затем спрыгивал на диван или на удобно расположенный стул, раскидывал руки под прямым углом и куда хотел до посинения. Всё это он проделывал многократно, развлекая со клубников в курительной трутне. Но никогда с таким воодушевлением, с такой виртуозностью, какие вложил в своё исполнение теперь скромный панаторим, как все мулинеры, он тем не менее не мог не понимать, что на этот раз превзошёл себя. Каждый артист знает, когда на него нисходит божественный огонь, и внутренний голос твердил Арчибальду, что он достиг высшей ступени мастерства. И это Неповторимый триумф. Любовь пронизывала каждое кукакух, которое он испускал, вдохновляла каждый взмах его рук. Да, любовь с такой силой пришпоривала Арчибальда, что по его словам, он сделал не один круг по комнате, как обычно, но целых 3, прежде чем грациозно спрыгнуть на комод. А когда он завершил прыжок, Опус смотрел в сторону стеклянной двери и увидел между портьерами прилестнейшей в мире лицом и в чудеснейших глазах Аврелии Кэмерли он узрел выражение, какого никогда прежде в них не замечал. То выражение, которое Крейцер или другой такой же виртуоз замечает во взглядах сидящих в первом ряду, когда опускает скрипку, Её черед лоб тыльной стороной ладони. Это был взгляд, исполненный обожания. Наступило долгое молчание, его нарушила она. "Повтори", сказала Аврелия Кемерли. И Арчибальд повторил, и повторил четыре разом, и мог бы, заверил он меня, бисировать в пятый раз, хотя ограничился парой поклонов. А затем Эйшешна, спрыгнув с комода, он направился к ней. Он чувствовал себя хозяином положения, победителем. Это был его звёздный час. Он протянул руки и заключил её в объятия. Аврелия, старушанцы, сказал Арчибальд Тмулинер ясным, твёрдым голосом, ты самая, раз самое оно. Она казалось, растворилась в его объятиях и подняла к нему прелестное лицо. "Арчибальд", прошептала она. Вновь наступила вибрирующая тишина, которую нарушали лишь стук двух сердец да хрипение бульдога, словно страдающего хроническим бронхитом. Потом Арчибальд выпустил девушку из объятий. "А вот так", сказал он. Рад, что всё уладилось и полный тип-топ. Только сигареты не хватает. В такие минуты просто необходимо закурить. Она посмотрела на него с изумлением. Но я думала, ты не куришь? Ещё как курю. И пьёшь? И пью, сказал Арчибальд. Ничуть не меньше, чем курюм. Да, кстати. Что такое? Только один вопрос. Предположим, этот твой тётка захочет погостить у нас. Когда мы совьём своё гнёздышко, как ты, любовь моя, отнесёшься к идее оглушить её ударом набитой песком шкурки угря по основанию черепа? По-моему, сказала Аврелия с жаром, ничего лучше придумать нельзя. Родственные души, вот что мы такое, вскричал Арчибальд. Души близнецы, если на то пошло. Я это с самого начала подозревал. А теперь окончательно убедился, как пить дац две родственные души. Он пылко её обнял. А теперь, сказал Арчибальд, сбегаем вниз и запрём бульдога в кладовой дворецкого, чтобы тот утром неожиданно наткнулся на пса и получил встряску, которая взбодрит его не хуже, чем неделя на морском курорте. Идёт? да, прошептала Аврелия. О, да. И рука об руку они вышли вместе на широкую лестницу.